Глава 13. Капустное чудо. Публика застыла, не зная, как реагировать на это. Срывающийся было с губ победный клич вытеснялся голосом разума. Только что на их глазах была убита надежда Андервуда. Светлое будущее военного гения уничтожено каким-то пройдохой-полукровкой. Саймон подобрал шляпу, платочком стер с нее грязную кровь и выдрузил обратно на голову. Внутрь барьера вошел Сомс Рочестер и стал рядом с победителем. Прошу не пугаться, пронесся его голос, усиленный артефактом. Надежда Андервуда засияла еще ярче. Ведь этот удивительный мастер, один из моих ребят. Он по отцовски положил руку на плечо Саймону. Южный штаб тоже не зря штаны просиживал и готовил своего бойца. С ним дорога наверх станет еще легче. Так, Саймон. Тренер чуть нагнулся к усиливающей броши в руках командующего и коротко ответил. «Да, с сегодняшнего дня я вступаю в красные плащи. Так что помимо жнеца у нас есть еще и воин гораздо сильнее грандмастера. Ему, наверное, и ранг еще не придумали», — хохотнул Сомс, и зрители тепло приняли эти слова. «Ведь каждому хочется быть частью чего-то сильного и непобедимого. К тому же...» Именно он тренирует нового жнеца. По всем статьям идеальный тандем. После этих слов Ник увидел одобрительные кивки и перешептывание среди сидевших на скамьях людей. Да, им нравилось, что столь сильный воин тренирует пока что молодого, но подающего надежды жнеца. Он в хороших руках. «И я надеюсь, что друзья с Восточного пойдут нам навстречу», — повернулся он к коллеге-командующему с посеревшим лицом. «Результат, которого они добились, впечатляющий. Вы сами все видели. Совет зажимает средства на военных. Мы вынуждены бороться за каждый коин. Нам не верят», — распалялся Сомс. «Но даже так мы смогли показать высокие результаты. Южный штаб недавно расширил границы за красной чертой и будет это делать дальше. Я хочу, чтобы вы поддержали новый военный бюджет. Знаете, нам вставляют палки в колеса те...» то хотят сидеть тут вечно. Им это удобно, ведь у них есть все. Власть, деньги, руда. Но мы не такие, — обратился он к зрителям. Вы не такие. Вы не тупые саламандры. Но они считают иначе. Тыкал он пальцем в сторону, где располагалось здание Совета. «Думают, что вас можно держать в неведении здесь, как скот». Поднялась какая-то невообразимая буча. Толпа разгорячилась, махая кулаками и сотрясая воздух гневными выкриками. Ганс помог Нику выбраться из людской кутерьмы. Сомс призвал всех идти на площадь, и подогретая увиденным зрелищем волна людей, хлынула по улицам в сопровождении красных плащей всех регионов. Прохожие и просто зеваки по пути присоединялись к общему потоку. Ника отвели в лазарет где лекарь-алхимик наложил ему крестообразную повязку на все тело, смоченную раствором из частичек ямировой руды и лечебной мази. Смесь тут же заработала, усиливая регенерацию и снимая боль. Ник вышел наружу и увидел, как Сомс и тренер о чем-то коротко переговариваются. Чтобы спасти его жизнь, Саймон пошел на такой шаг. Победой там, конечно, и не пахло, но смерть в бою – не худший вариант. Тем более в таком. — Что-то ты расслабился, — сказал он сам себе. — Подыхать уже собрался. Тебе еще дочку увидеть надо. — Да, точно. В боя этот ориентир размылся, но впредь он не допустит такой ошибки. Все как-то неожиданно навалилось. Даже не успел обдумать происходящее и принять решение. Сенсей закончил переговоры и подошел к ним. Ник посмотрел на него и удивленно спросил. — Что у тебя с лицом? Под глазами и на лбу полукровки появилась куча новых морщин, а цвет радужки обычно такой ярко-синий потускнел на треть. Да он постарел. За все нужно платить. Идем. Сегодня в Андервуде будет жарко. Они шли втроем по городу. Принц плелся позади самостоятельно, понимая, что людям нужно поговорить. Все мероприятие он провел в казенной норе где получил вкусную порцию еды и даже успел пофлиртовать с местными чешуйчатыми самочками. — Зачем ты согласился? — не выдержал первым Ганс. — С нас теперь точно не слезут. — Я думаю, тут не было выбора, — вместо учителя ответил задумавшийся Ник. — Откажи он, вышла бы бойня. Сдайся, посадили бы в тюрьму или казнили. — Неужели это все подстроил Сомс? — удивленно спросил Ник. Сенсей цыкнул. «Это в его духе. Я знал, что он не оставит меня в покое. Даже учеников тянул». Получается, Сомс был в курсе про секретное оружие восточников и предложил подобный ход, учитывая характер Саймона. Ведь тому даже позволили присутствовать на мероприятии и первые места выделили. Тут было два варианта развития событий и оба в пользу хитроумного командующего. Если Ник выигрывает, то Юг в шоколаде, Жнец сильнее Грандмастера». В случае проигрыша Годдард получает карт-бланш на убийство противника. Восток клюнул, ведь с гранд-победителем они становятся самым сильным регионом. Но оппоненты не учли Саймона, точнее, даже не знали об этой переменной, так что Сомс ничем не рисковал. Также он сгладил потерю Гранда вот таким вот бунтом. Ник уверен, совет примет ультимативный военный бюджет, и восточникам достанется приличный кусок пирога, С этих средств они вырастят себе хоть 5 грандов, а значит, не будут точить ножи за спиной Сомса. Получилось так, что все выигрыши, кроме Саймона. Похоже, его странная магия была завязана на жизненных ресурсах. Никаких артефактов полукровка-красолют не использовал. Но откуда у него такая сила? Разнообразие техник поражало, смесь магии и физической мощи. Такое чувство, что он сам жнец. Собственно, на серьезных щах заявил о более высоком ранге. Обычно люди вроде него словами не разбрасываются. Значит, есть что-то, о чем знают лишь эти двое. Иначе, как объяснить факт отшельничества Саймона? И тот случай с массовым убийством сослуживцев. Ведь его замяли, не хотели терять ценные кадры. «Все равно ни хрена не понимаю», — нахмурил лоб Ганс. Сенсей слегка улыбнулся на эту фразу. «Я договорился насчет красной черты. Сомс согласился сместить сроки. Так что ты сможешь набрать души, Ник. Ганс, на тебе группа пятерки. Займетесь пополнением склада. Кира сказала сегодня утром, что есть на примете один крупный поставщик. Он готов покупать все, что мы добудем. Вот только принц...» «Что?» — спросил Ник. «Принц нужен тебе для червяков. Как бы это все организовать?» Он даже остановился, потирая подбородок. «Ах да, Ганс, возьмешь с собой ту девку!» «Алексу?» — в возмущении воскликнул Ганс. «Да ни за что в жизни!» «Ха! У волчонка прорезались зубки?» — оскалился Саймон. «Если она такой крутой алхимик, пусть идет с вами и докажет это на деле, или проваливает. Халявщиков я держать не намерен. Она нам не нужна!» — упорно возражал Ганс. «Все равно грустно себе нести!» «Мы без транспорта, что толку от ее советов?» Ник щелкнул пальцами. «Этот вопрос решаем». Он вышел из задумчивости и посмотрел в глаза Саймону. «У меня ведь есть два грузовых варана. Они сейчас работают на чачу. Думаю, можно снять их на время со строительных подрядов». «Отлично. Ганс, головой отвечаешь за все. На девки вараны и трофеи. Остальные охраняют караван». «Да понял я, понял». Пнул ногой камень лысый Ариста. Его лоб наморщился в раздражении. Еще бы! Он терпел Алексу только за информацию, что она сливала о родственниках. Девушка была злая на язычок. И даже любвеобильный Ганс предпочитал держаться подальше от такой мигеры. Спустя неделю. Из-за горящих сроков Нику пришлось все это время рассекать на принца ближайшие ближайшей округи. Он разбил поход на две части.